Глава 80. Что с ней будет? спросила я. С Джеральдиной вам с Роксфордэм придётся её арестовать? В тюрьму она в любом случае не попадёт. Возможно, её отправят на принудительное лечение. Это в том случае, если выяснится, что эта женщина представляет опасность для окружающих. Она уже достаточно наказана за всё, вздохнула я. лишилась всех и всего, что любила. А ещё спасла жизнь Селестине, хотя могла бы пройти мимо и позволить ей утонуть. Ведь Жеральдина тогда была в бегах, она очень рисковала. У тебя доброе сердце, Доминик, коснулся губами моих волос, обещая учесть эти аргументы. Затем я вспомнила об угрозах Меридит, которая стала свидетельницей моего разговора с Жеральдиной. Вот ведь гадина. А я ещё пыталась её защитить. А если она действительно наговорит всё это в суде, что тогда? Они смогут ей поверить? Не беспокойся об этом. Всё будет в порядке, а пекунами девочек созданим мы, заверил меня супруг. И никаких сомнений. Мне удалось узнать нечто важное. Покупателем разрыва камня был помощник Реджинальда Глау, его доверенное лицо. Я изумленно приоткрыла рот. «Не может быть! Неужели... Ты думаешь, что... Думаешь? Это лорд Глау дал ему такое поручение?» «Уверен в этом. К тому же этого человека не было в особняке в тот вечер. Он находился совсем в другом месте. А Реджинальд был...» «А Мередит в курсе? Ведь это ее родной брат. Неужто она может быть замешана в его убийстве?» Слуга её мужа пока молчит. Он сидит под арестом. Сам лорд Глау тоже взят под стражу. Ты ей об этом расскажешь? Само собой. Ей тоже предстоит задержание и допрос. Нужно выяснить, не являлась ли она соучастницей. Она собралась уезжать, сообщила я. Уже вещи пакует, я сама видела. Придётся ей покинуть поместье под конвоем. Мои люди сейчас поблизости, они сопроводят её в столицу. Тебе тоже нужно уехать? огорчилась я. Снова? Надолго? Обещая, что это будет наше последнее расставание, наклонившись, Доминик маняще провёл губами по моей шее. Я жду не дождусь той минуты, когда мы наконец-то окажемся наедине. Никаких расследований и загадок, только ты и я. Но я всё-таки не понимаю, зачем Реджинальд Дуглау убивать брата жены. Я кое-что выяснил. Глаув в последнее время увлёкся подпольными азартными играми, залез в крупные долги и ещё оказался замешан в некоторых незаконных вещах, в том числе в продаже контрабанды доставленных в Эльхорн алмазов. Похоже, это откуда-то стало известно лорду Милтону, и он угрожал рассказать обо всём мне. Видим, этим вечером и собирался, после того, как уйдут гости. Чудовищно. Знает ли Меридит, во что вляпался её муж? Может ведь и не знать. Но она такая опытная обманчица, наверняка соврёт, не моргнув глазом, если её напрямую об этом спросить. Это не проблема. Наши маги кое-что разработали. Прибор, который позволяет безошибочно выявить ложь. Долго они не смогут скрывать правду. Хоть кто-нибудь дорасколится и всё расскажет. И супруги Глау больше не смогут претендовать на опеку над племянницами, воскликнула я. С души словно камень свалился. Я даже себе боялась признаться в том, как страшно мне идти на суд. Уже не могут, кивнул Доминик. Просто она ещё не в курсе о баресте мужа. Вот и вздумала тебе угрожать. Вам с Аланой и Кейти больше нечего опасаться. Мне безумно хотелось подольше постоять здесь, беседуя с моим мужчиной. и нежесть в его объятиях, но я вспомнила о том, что нас ждут внизу, и с сожалением отстранилась. «Пора», — напомнила ему. «Не будем заставлять лорда Уэстона нервничать еще сильнее. Тебе нужно поговорить с ними». Я вернула Джеральдине медальон, и письма тоже. Нужно было видеть ее лицо, когда она взяла их в руки. Глаза женщины засверкали от слез, а руки дрожали. Точно я отдала ей какое-то удивительное сокровище. Но это в самом деле было дороже для нее любых драгоценностей, потому что в пожелтевших от времени бумагах и серебряном украшении заключались ее воспоминания о прошлом, о временах, когда она была молода, полна надежд, влюблена и любима, когда под ее кожей вместе с кровью текла природная магия. Я очень хорошо ее понимала, потому что сама была такой прямо сейчас. Кто бы мог подумать, что в этом месте, где мне нужно было скрываться от угрозы жизни, я обрету самое чудесное, что только могла представить. Любовь. Первую и единственную. Я точно знала, что не смогу принадлежать другому мужчине. Мы с Домеником Винтергардоном созданы друг для друга. Осталось самое главное рассказать ему правду о себе. Для этого нам не понадобятся никаких магических приборов. Я больше не собиралась ровным счётом ничего от него скрывать. Он должен знать, что мой отец был родственником правящей семьи, а моё имя включено в список претендентов на трон, хоть я никогда всерьёз и не думала об этом. Должен знать причину, по которой я была вынуждена назваться другим именем. Когда я об этом расскажу, между нами больше не останется никаких тайн. А позже, когда всё утрясётся, Мы поедем в Ангориан, и я познакомлю своего мужа с матушкой, которая, несомненно, поначалу будет шокирована столь разительными переменами в моей жизни, но затем смирится с ними и примет его, того, кто стал для меня всем.